Глава 7. Так говорил Пантициан. Ты же, Господи, во время его рассказа повернул меня лицом ко мне самому, а заставил сойти с того места за спиной, где я устроился, не желая всматриваться в себя. Ты поставил меня лицом к лицу со мной, чтобы видел я свой позор и грязь, свое убожество, свои лишаи и язвы. Я увидел и ужаснулся, и некуда было бежать от себя. Я пытался отвести от себя взор свой, а он рассказывал и рассказывал, и ты вновь ставил меня передо мной и заставлял, не отрываясь, смотреть на себя. Погляди на неправду свою и возненавидь её. Я давно уже знал её, но притворялся незнающим, скрывал это знание и старался забыть о нём. И чем гречей любил я тех, о ком слышал, кто по здравому порыву вручили себя целиком тебе для исцеления, тем ожесточеннее при сравнении с ними ненавидел себя. Ибо много лет моих утекло, почти двенадцать лет, с тех пор, как я девятнадцатилетним юношей, прочитав «Цицеронова гортензия», воодушевился мудростью. Но не презрел я земного счастья, и всё откладывал поиски её. А между тем не только обретение, но одно искание её предпочтительнее обретённых сокровищ и царств и плотских услад, готовых к услугам нашим. А юноше я был очень жалок, и особенно жалок на пороге юности. Я даже просил у тебя целомудрия и говорил, «Дай мне целомудрие воздержание, только не сейчас», Я боялся, как бы ты сразу же не услышал меня и сразу же не исцелил от злой страсти. Я предпочитал утолить ее, а не угасить. Я шел кривыми путями кощунственного суеверия не потому, что в нем был уверен. Я как бы предпочитал его другим учениям, но не смиренно исследовал их, а противился им как враг» я давно думал, что, презрев мирские надежды, со дня на день откладываю следовать за тобой одним, потому что не являлось мне ничего определенного, куда направил бы я путь свой. И вот пришел день, когда я встал, обнаженный перед самим собой, и совесть моя завопила. Где твое слово? Ты ведь говорил, что не хочешь сбросить бремя суеты, так как истина тебе неведома. И вот она тебе ведома а оно все еще давит тебя. У них же, освободивших плечи свои, выросли крылья. Они не истомились в розысках и десятилетних, а то и больше, размышлениях. Так вне себя от жгучего стыда угрызался я во время понтицианного рассказа. Беседа окончилась, изложена была причина, приведшая его к нам, и он ушел к себе, а я в себя. Чего только не наговорил я себе. Какими мыслями не бичевал душу свою, чтобы она согласилась на мои попытки идти за тобой? Она сопротивлялась, трекалась и не извиняла себя. Исчерпаны были и опровергнуты все ее доказательства, но осталась моя тревога. Как смерти боялась она, что ее вытянут из русла привычной жизни, в которой она зачахла до смерти.